Слева — березовая роща, справа — густой и высокий ельник с тяжелыми от снега мохнатыми лапами, настоящая чаща. В глубине такой чащи, подумал я, даже самому честному человеку захочется совершить преступление, не потому ли Сталин выбрал себе эти места. Дорога ушла вправо и подкатила к трехметровому глубокому забору с металлическими воротами,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 С умным, интеллигентным лицом и ранней залысиный мужчина выходит из-за стола, идет мне навстречу, пожимает руку и тут же переходит на «ты». «Присаживайся. С чего начнем? Может быть, с рюмки французского коньяка? Рекомендую, как врач. Он наливает мне и себе. Мы сидим теперь вдвоем, и он продолжает». «Значит так. Ситуация простая». Леонид Ильич у себя на даче. Он болен, но не на ногах. А Суслов в критическом положении. Лежит здесь, в домике Сталина. При нем его личный врач, мой тезка, Евгений Иванович Шмидт, лучший невропатолог страны. Тебя вытащили из отпуска по моему настоянию, как только я получил историю болезни Суслова.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 Так я думаю, хотя бы потому, что атака сахарной болезни связана у него с кремлевским заговором, и тут эти признаки налицо. 19-го днем смерть Мигуна – эдакое странное самоубийство, а уже вечером Суслову плохо, терапия не помогает, а 21 острое нарушение кровообращения в сосудах мозга, потеря сознания, почки и печень не работают и очередной антиправительственный заговор. Но старик переоценил свои силы. Смерть Мигуна вызвала у него очередной удар по сосудам, который ему уже не пережить. Но нас-то сейчас уже интересует не это. Чанов подсел ко мне за журнальный столик. Важно узнать, кто был в заговоре. И еще важнее иметь доказательства заговора потому что внешне все выглядит совершенно идеально и по-партийному чисто. Милиция берет всяких жуликов, жулики признаются, что давали взятки Мигуну, и Мигун кончает жизнь самоубийством. Не придерешься, если не знать, что Суслов не мог жить без заговоров, и что именно Мигун был тем человеком, который ему мешал. Но ведь в милиции сидит Чурбанов, взять Брежнева, Без него каскад не мог начаться. Я думаю, что Чурбанову просто надоело Галина блядство. Отделаться от нее он не может, пока ее папа у власти. Поэтому он уже месяц в отпуске отдыхает в Беловежской пуще. Понимаешь, тут большая игра. Внешне цепь случайностей. А на самом деле, негромко но требовательно загудел селектор внутренней связи. Чанов резко протянул к нему руку, нажал кнопку. «Слушаю, Чанов!» Мужской голос произнес по радио. «Евгений Иванович, положение ухудшается, перебой с дыханием!» «Иду!» — сказал Чанов и кивнул мне. «Пошли со мною!» Взяв со стола историю болезни Суслова, Чанов спешно вышел из кабинета. Я следовал за ним. Не надевая пальто в одном докторском халате поверх костюма, Чанов бегом спустился по лестнице на первый этаж и по расчищенной от снега дорожке быстрым шагом пошел к двухэтажному домику в глубине парка, к бывшей сталинской даче. Возле двери этого домика из полумрака возникли две мужские фигуры, преградили нам дорогу, но Чанов сказал им, кивнув в мою сторону, «Это со мной». И мы вошли в домик. Не знаю, как он выглядел раньше, при Сталине, но сейчас... Здесь было по казарменному неуютно, пахло больницей. От того, что при входе в первой комнате сидела охрана, казалось, что эта больница тюремная. Дальше шел какой-то пустынный холл с низким потолком и следами бильярдного стола на полу. Затем комната медперсонала. Здесь стояла громоздкая, явно импортная медицинская аппаратура. И, наконец, в следующей комнате... На высокой медицинской кровати лежала укрытая простынёй с кислородной маской на лице длинное худое тело секретаря ЦК КПСС Михаила Андреевича Суслова. У изголовья дежурила медсестра, склонившись к больному, высокие седовласый 70-летние, по-ариски голубоглазые, с жёсткой горбинкой на носу, личный врач Суслова, академик Евгений Иванович Шмидт, и 40-летний дежурный лечащий врач Кремлевской больницы Леонид Викторович Кумачев. Чанов бросил на столик папку с историей болезни Суслова и заговорил с врачами быстро, отрывисто на том профессиональном медицинском сленге, из которого мое ухо выхватило лишь отдельные слова, вроде «функции нарушены», «не прослушивается», «аритмия», «стимулятор сердечной деятельности», «инфаркты мозга», Я не пробовал вникать в суть их разговоров. Я смотрел на то, что лежало сейчас укрытое простыней на этой высокой больничной койке. Не врач, а всего лишь следователь, который за 20 лет работы сотни раз бывал в морге и видел сотни трупов. Я мог и без медицинского диагноза сказать, что Суслов уже не жилец. У него была кожа покойника, от него пахло смертью, Я взял папку с историей болезни Суслова и отошел к окну. Две закладки, которые пропустил Чанов в разговоре со мной, вызывали мое любопытство. Я открыл первую из них. Мне даже не пришлось вчитываться в медицинскую латынь, поскольку здесь, на первой странице, было начертано жирным красным карандашом. 27 мая 1976 года. Некросс.